Для странствия ночного мне не надо Ни кораблей, ни поездов. Стоит луна над шашечницей сада, Окно открыто, я готов. И прыгает с беззвучностью привычной, Как ночью кот через плетень, На русский берег речки пограничной Моя беспаспортная тень. Таинственно, легко, неуязвимо Ложусь на стены чередой, И в лунный свет, и в сон бегущий мимо Напрасно метит часовой. Лечу лугами, по лесу танцую. И кто поймет, что есть один, Один живой на всю страну большую, Один счастливый гражданин. Вот блеск Невы вдоль набережной длинной. Все тихо, поздний пешеход, Встречая тень средь площади пустынной.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 1929 год